У них такой обычай. Так может, вам надо было сделать обрезание? А я вам как сказал? Операционная б о л ь н о я уже на столе спрашивает у хирурга. Доктор, а после удаления аппендицита я смогу играть на скрипке? Конечно, сможете, немного подумав, ответил доктор. Честное слово, не унимался больной, честное слово. Любопытная операция. Никогда на скрипке не играл, а теперь буду. Хаим пришел к доктору. Помогите, я не могу удовлетворить жену. Вот вам совет. Придите домой среди дня, быстро разденьтесь догола и бросайтесь на жену. Эта неожиданность возбудит вас обоих. Ну как, спрашивает доктор во время второго визита. Вы знаете, жена испугалась. Но дети так смеялись. Зубной врач, вызванный по телефону, возвращается и спрашивает ассистентку. «Есть еще пациенты?» «Да, есть один. Он у вас в кабинете». «Так почему же вы не готовите инструменты? Он заперся изнутри». В с у м а ш е д ш е м доме один больной на обходе жалуется врачу безобразие. Ко мне в палату поселили больного, который каждую ночь воображает, что он светильник. Ну и пусть себе воображает. Да, но я не могу спать при свете. Пациентов п с и х б о л ь н и ц ы перевозят в другой город, в другую больницу на самолете. Стюардесса выдала всем по бутылке минеральной воды. Через некоторое время возвращается в салон. Все кресла пустые, люк открыт, сидит только один пассажир. — А где остальные? — Пошли бутылки сдавать. — А ты? — А у моей бутылки горлышко отбито. В сумасшедшем доме больной тащит по полу за веревку зубную щетку, подходит врач. — Что, с собачкой прогуливаетесь? — Это щетка. Врач отошел. п с е х зашел за угол и говорит, обращаясь к щетке, — Ну что, Бобик, здорово мы его надули. Женщина жалуется врачу-психиатру. В последнее время муж ведет себя очень странно. Выпив кофе, он съедает фарфоровую чашечку, оставляя только ручку. Странно, говорит врач, ведь ручка — это самое вкусное. В сумасшедшем доме один из больных, приставив гвоздь шляпкой к стене, Бьет по о с т р ю молотком. К нему подходит другой больной. Вот и правильно тебя запрятали в сумасшедший дом. Неужели не соображаешь? Это гвоздь от той стены. Молодой человек объясняет врачу-психиатру, что на прием его заставили прийти родственники, и только по той причине, что он предпочитает хлопчатомумажные носки и не любит синтетические. Что ж тут такого? Я тоже предпочитаю хлопчатобумажные, говорит врач. Правда, радостно восклицает пациент. Вы как предпочитаете, с маслом или с майонезом? Медсестра идет мимо палаты дистрофиков и слышит душераздирающий крик «Помогите!» Зашла в палату, никого нет, только вышла опять «Помогите!» Она заходит в палату и спрашивает «Где вы?» «Да здесь, под плинтусом!» «А как вы туда попали?» «Клопы затащили!» Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и говорит, «Знаете, ваш муж мне не нравится. Мне тоже, доктор, но дети его очень любят». У одного человека заболело горло, и он мог говорить только шепотом. Вспомнив, что недалеко живет знакомый врач, пошел к нему, звонит, дверь открывает жена, он спрашивает шепотом, «Коля, дома! Коля, дома!» Она тоже шепотом, «Нет! Заходи!» «Доктор, я все время разговариваю сам с собой. Не могу ли я от этого свихнуться?» «Никто еще от этого с ума не сходил!» «Да, доктор, но вы не знаете, какой я нудный!»